Эпилог. Быть ведьмой значит постоянно делать выбор. Такой выбор, какой люди не хотят делать или просто не догадываются о его существовании. Терри прачет. Я надену платье цвета ночи. Я никогда не была агрессивным и истеричным нытиком. Я была разной, упрямой, своевольной, мрачной, вредной, резкой и нелюдимой. Но ни нытиком и не истеричкой, пока не очнулась в больнице, без активной силы угля и пассивной силы нечисти. Уголь Римма усыпила и во избежание, и потому что Динара Сафиуловна посоветовала заблокировать темный, пока лечусь. А темная половинка угля связана со светлой, И эффект получился предсказуемым. Уснули оба! Да так, что я не ощущала их вообще. А нечисть после тюремных подвигов перетрудилась и впала в кому, отняв у меня рефлексы и скоростное восстановление. Очнувшись в первый раз, я увидела ослепительно белый потолок и с облегчением решила, что все отмучилось. Да рано. Попытка встать — неподъемное тело, головокружение, слабость и боль. Холодное зимнее солнце заливало больничную палату потоками белого света, отражаясь от стены потолка. А у кровати кто-то верещал, убеждая, что мне нельзя. И укол, и падение в темноту. Снова и снова и снова. Пока я не очнулась посреди ночи. Никого рядом. Капельница, плотная повязка на горле. Отвратительная тяжесть в теле и ни капли сил, ни магических, ни физических. Но, брезгливо отцепившись от капельницы и перекрыв катетер, я выползла из постели и добралась до туалета. И даже в зеркало посмотрелась, отказавшись опознавать в серо скелете собственно себя. А за окном в рыжем свете фонарей сверкали сугробы. И потом, полулёжа на подоконнике, я долго смотрела на черные кляксы деревьев и пляшущие в воздухе снежинки, пытаясь понять, сколько, сколько я здесь нахожусь и почему чёрт возьми жива. И пальцы перебирали складки тугого бинта на горле. Ведь не должна же, и вспоминала голос и не понимала, чей он. К утру пришла тучная медсестра и устроила скандал. Накричала, уложила в постель и воткнула в синюшные вены шприцы капельницы и в такую же синюшную по ощущениям задницу укол. В последний раз. Все же обычные лекарства действовали на меня иначе, да и поправлялась я быстрее. Проснулась рано утром и прямо сказала медсестричке что если она еще хоть раз меня усыпит, то ей не сдобровать. Медсестричка была из потухших ведьм и струхнула, хотя виду не подала. Конечно, сейчас я слабее котенка до туалета ползком добираюсь, но ведь это временно. Напугав медперсонал, я потребовала сотовый и поесть. Жутко давое хотелось мяса, а мне принесли куриный бульон и отказали в сотовом. Мол, все в порядке, все живы, отдыхая, ни о чем не думай. И загородный санаторий круга к этому располагал. Я опять прибегла к угрозам, и на меня сразу же нажаловались верховные из коридора по телефону. Я ухмыльнулась и чинно спряталась под одеяло в ожидании чуда. Римма надавить не сможет, авторитета не хватит, а вот Томка... Подруга прилетела через два часа, бледная и уставшая. Привезла чемодан всякой всячины и рассказала последние сплетни. Идет третья неделя с тех пор, как мы вернулись. Хуфи раздали по округам, и теперь выясняют, как выпустить пламя. Зойка прошла ночь выбора, и скоро в кругу будет на одну воздушную ведьму больше. Городская нечисть возвращается на насиженные места. В стане наблюдателей полный швах. Кто-то умный доложил об обстановке столичным шефом, и те сняли гушиного братца почти со всем советом. А во голове временно оказался мой папа. И этого умного зауважало чрезвычайно, Надеюсь, добытых из райанной доказательств ему хватило. Через час Томка подхватилась и удрал, сославшись на дела. И о главном я так и не узнала. И она тараторила безумолку, и я говорила с трудом, хрипела через боль. Однако этого хватило, чтобы через неделю медперсонал полез на стенку. Я не могла сидеть без дела, а онного не находилась. Я пыталась читать, смотреть фильмы, плести амулеты, но все больше сидела у окна, дыша через щель для проветривания зимним воздухом, и рычала на тех, кто заикался о нельзя. а сил, несмотря на одни бульоны, становилось все больше. Нечисти в коме остается нечистью. Их хватило на скандал с главврачом. Нет, сначала я пыталась объяснить, что лекарства и целительство на меня или не влияют вообще, или мне от них плохо. Написала на компе письмо и предъявила его на очередном осмотре. Но главврач, куда сочная рыжая особо в летах, Лишь глянула надменно и снисходительно хмыкнула. Дескать, ни черта не смыслишь в современной медицине, деточка. Я разозлилась до позабытых судорог в левой руке. И на нее, и на Томку, за то, что не предупредила врачей, и на себя до кучи. Главврач, тоже потухшая, выскочила из моей палаты под угрожающий сил. Поправлюсь при душу. После я поревела от бессилия и написала длинное письмо Арчебальду Дармидонтовичу, умоляя приехать и сделать что-нибудь. Паук приехал на следующий же день, осмотрел меня, поговорил серьезно с врачами и выдал пахучие таблетки. Оказалось, сильнейшие успокоительные. Ну, хотя бы. Уняв первое буйство и почти смирившись с печальным положением дел, я часами сидела у окна. и чувствовал себя жалким, и искалеченным ничтожеством. А душа рвалась доказать миру и самой себе, что я по-прежнему сильная и полезна. И вслед за этим пришло жуткое понимание. Если я не на работе, если не занята по горло, то не нужна даже себе и не знаю, что с собой делать и чем себя занять. Кроме готовки, но на кухню меня не пускали. А вслед за тоской по единственному любимому занятию пришла и память. И боль. За тетю Фису, за Жорика, за Кирюшу. За всех, о ком я запрещала себе думать. А теперь и не забыть, и не выстудить. И новое понимание стало очередным болезненным укором. Я так привыкла к магии, что забыла, как справляться с эмоциями без нее. Я ужасно спала. и постоянно хлюпала носом, и быстро шла на поправку. Но с каждым следующим бессмысленным днем все отчаяние хотелось сдохнуть, и уже наверняка. Меня навещали и мама, и Томка, и Зоя с тетей, и даже мастер-сим, но... — Уля, это просто страх, — успокоил без перед уходом. — Нервное истощение и страх. У нас это обычное явление. — Первое время мы в живом мире беспомощны, и сила здесь не та, и мало-мало ее. А беспомощность пугает и раздражает тем больше, чем сильнее личность. Потерпи, вернется сила, вернешься и ты, потерпи. Раны, нанесенные в моем мире, не лечатся магией вашим, но потерпи. Я терпела, но понимала, уже не вернусь. Вернее вернусь, но уже не я. Не та бабочка-однодневка, которая вольготно росла под заботливым тетушкиным крылом и лезла в бутылку. Другая верховная, особенно когда наберется опыта и авторитета, не будет прощать того, что прощала по родству тетя Фиса. И папа. Я никогда больше не воспользуюсь его подарком, но и не сниму никогда, пусть остается напоминанием. И так хотелось с ним поговорить, понять, почему ушел. Простить раз и навсегда, но... Но у наблюдателя работа превыше всего. Пережив за две недели стадии агрессивной истеричности и слезливой жалости к себе, я впала в меланхоличную депрессию. Медсестра с главврачом за дверью шушукались о психологе. Для начала. Но вызвать ведьму со сферой души почему-то не решились, хотя я сама была почти за. Я и прежде плохо переносила помещение, даже собственную квартиру, а от сидения в небольшой палате заработал клаустрофобию. И стены давили, сжимали, душили. Стоически преодолевая новый недуг, я прописалась у окна и с тоской смотрела на однотипный зимний пейзаж. И как только темный уголь уснет наверняка, меня здесь никто не удержит. Обнаружив в себе мечту, я приободрилась и перебрала в памяти последние события. Особенно старательно подкравшегося жука и зовущий голос. И подумала, что Рояна однажды побывала в тюрьме и также попала в лапы жука, и, вероятно, пламя словила. Но верны ли мои домыслы, я уже никогда не узнаю. Она ведь и палачу могла попасться. Его травмы тоже неизлечимы. Но, как она, я останусь хрипящей и закутанной в шарфике, до да кучи к пожизненным цветным линзам и малочувствительной левой половине тела. И почему в тюрьме не оказалась мыслеформ? Она бы мне сейчас ой как пригодилась, а то комплексы начинают свести и вонять, а мне новых не надо, старые бы одолеть. Да, старые... как найти баланс между заботой о своей жизни и бесстрашием в бою. Изольда Дмитриевна приучила к риску, и он был неотъемлемой частью моей работы. Рискнула бы я сейчас, как прежде. Полезла бы в старый архив, побежала бы за пауком в ловушку пути, вошла бы в квартиру с бесами, полезла бы в тюрьму. И, поразмышляв, поняла, что да, и без полезла. бы полезла. Потому что «Ведьмина доля. Та самая, которая велит делать добро, а не деньги, помогать и спасать. Просто я была бы осторожнее, внимательнее, осмотрительнее. И этому еще предстоит научиться». «Делает ли нас любовь близких слабее и уязвимее?» «Когда рискуешь, да. Но никогда выживаешь». «Почему все перевернул папин подарок?» А с мамой мне были особо близки. Во времена моей учебы она работала правой рукой при тете Фиси, и меня воспитывали круг и Изольда Дмитриевна. И мама – боевая ведьма, и она никогда не показывала, что боится за меня, пока не пришла в палату. Ничего не сказала, посмотрела, улыбнулась через силу и прошептала, что гордится. И так и не сказала, что боится, и всегда боялась за меня. и мне еще предстоит пройти ее дорогой, чтобы гордиться, бояться, но не мешать. Ни в коем случае не мешать детям быть собой и делать свою работу. — Па, может, расскажешь, что у вас творится? — спросил я однажды у браслета, устав от безвестности и помня о прослушке. Браслет гордо промолчал. А я почувствовал себя глупо. — Ну, да попытка не пытка. и, поползав по палате, я выпила успокоительное и легла спать, чтобы проснуться посреди ночи от чужого присутствия и чужого взгляда. Нечисть во мне сонно встрепенулась, впервые подав признаки жизни и сообщив, что опасности нет, свои. Сев, я протер глаза и изумленно вытаращилась на незваного гостя. Гоша, здоровый и цветущий до черной зависти, сидел на стуле, расстегнув лыжную куртку и вытянув ноги и рассеянно таращился в окно. Вот уж кого не ожидала, так не ожидала. Думала, поправлюсь, найду сама и стрясу все, что хочу знать, но... Привет! Просипела я растерянно и нервно поправила повязку и натянула до плеч одеяло, пряча не то ночнушку, не то собственные непрезентабельные кости. Доброй ночи, Уля! Он улыбнулся и посмотрел с такой жалостью. Улетишь, ощерилась я. А давай отложим это до твоего выздоровления, бодро предложил наблюдатель, и, повозившись, вытащил из заднего кармана джинсов знакомый шнур, пояснив. А пока я отдам долги и отблагодарю за помощь. Давай руку, левую, и сердце до кучи, проворчал я, глядя на шнур. «Давняя мечта, но, Гош, уже не надо, все равно!» «Нужно!» И он посмотрел проницательно. «Темный углы сну, но ты будешь иногда пользоваться тьмой, не так ли? А с разрешением легче, и маскироваться не надо, и не схватят за руку, и не привлекут. Сколько лет ты живешь с этим страхом, Уля?» Я опустила глаза и молча протянула руку. От того, что этот человек за несколько недель так хорошо меня узнал, стало неуютно. Да, нужно. Индивидуальное разрешение легло на кожу тройным крестом и гора с плеч. И если опять придется срывать блок, а спрашивать о том, откуда он знает про спящие угли, бессмысленно. Наблюдатель на то и наблюдатель. А от сердца, кстати, не откажусь. Доброе сердце светлой ведьмы и работе, и в жизни лишним не бывает. Важный компонент и в ритуалах, и... Я молча показала фигу. Гоша в ответ, ухмыльнувшись, мою метеоку бронзовый амулет сверкнул в слабом свете ночника и спрятал в кулаке. У меня от возмущения прорезался голос. — А ну, верни, моя! — и закашлялась. Горло прострелило болью и зачесались шрамы. — Уже нет. Он встал, налил воды и протянул мне стакан, пояснив. «Я его изменил, перепрограммировал, с перепуга. Теперь пытаюсь освоить». «И как?» – поинтересовалась я ядовито и уткнулась в стакан с водой. «Плохо». Коша поджал губы, качнул головой и сел на стул. «Сколько ты училась полетам? полетом?» «Пять лет. Учеба и стажировка. Потом еще год с инструктором. В лучшем случае год». Потом еще год испытательный, а потом права. — Что? — заметил удивленный взгляд. — Это не машина и земля, это риск. Небо надо изучить, направление ветров, к сопротивлению воздуха привыкнуть, погоду предугадывать, лететь и в бурю, и в снегопад, и в дождь, и на разных высотах, плюс маневры, посадка, воздух не земля, не удержит даже меня. Это была самая длинная за три сознательные недели тирада. я, кашляя, опять приникла к стакану с водой. «Меня научишь?» — загорелся наблюдатель. «Ты летаешь, как дышишь. Амулет слушается, я проверял». Я посмотрела на него задумчиво и оценивающе. Тени на небритом худощавом лице и любопытный взгляд из-под темной челки, светло-серый, но уже не пугающий белый. Пламя, похоже, потухло, как и предрекал мастер Сим. Но частичка стихийной силы наверняка осталась. Поэтому и амулет, который обычным мужчинам в руки не дается слушаться. Плюс он ненормальный, а небо не для слабонервных. И если одолел старые страхи... Соглашайся, вкратчиво предложил наблюдатель. Взамен расскажу много интересного и отвечу на все вопросы. Начну прямо сейчас, а продолжу по дороге. «По какой дороге?» Меня затерзали смутные сомнения. «Тундра, да?» И шутка показалась очень реальной. «Он ведь не из тех, кто бросает слова на ветер, и кто его знает?» В небо Коша легкомысленно улыбнулся, встал и бесцеремонно залез в шкаф. «Одежда есть? Собирайся. Ты здесь чахнешь, гниешь и высыхаешь, смотреть больно. Тебе нужно на воздух и на дело». «Совместишь полезное с полезным, быстрее поправишься». «Нельзя же». «В небо, с ним. И без магии я чувствую себя уязвимой. И сесть на одну метлу с тем, кто не умеет летать...» «Нет, и, кстати, иммунитета у меня сейчас тоже нет, и переохлаждение чревато». «И когда тебя это останавливало?» «Риторический вопрос». Я тоскливо посмотрела в окно. И лицо защипал морозный воздух, наполняя головокружительной свежестью легкие, делая тяжелое тело невесомым. Я закрыла глаза и увидела бескрайние серебро заснеженных полей, близкую улыбчивую луну и глубокую вечность чернильного неба, и шум ветра в ушах, и свобода в каждом вдохе. И, открыв глаза, обнаружила себя у шкафа с лыжниками в руках и поняла, Это запрещенный прием, Гош, возмутилась я. Иллюзия, взримая до дрожи, наполняла душную палату морозной свежестью и звала в дорогу, настойчиво, безостановочно, отчаянно, и я безотчетно хватала ртом воздух, как, как, дыши, Ульяна! Он подмигнул и протянул мне свитер. Дыши, ты же воздух! Я уронила комбинезон. Голос. Почему я не вспомнила его сразу? Потому что он говорил не один, потому что вмешивались другие в перебивая. Однако, ты. Я неловко обошла лыжники, шагнув к наблюдателю. Тот чего то попятился. Ты, иллюзия не с чертов. А ну, отвечай, как ты это сделал. Иллюзии можно убить, но не заставить. дышать, если нечем. И остро вспомнилось то, что инстинкт самосохранения мудро запрятал подальше. Когти ушей, клокочущая боль в груди от каждого вдоха, пузыри крови на губах, отекающие от журчиного яда легкие липкие комки слизи в горле и носоглотке. Мне нечем было дышать. Куша в прямом и переносном смысле, загнанный в угол, вздохнул и негромко объяснил. Иллюзии не только обманывают или убивают, Уля. Иллюзии открывают неизвестные возможности, новые таланты и забытые способности. Главное – заставить объект поверить в то, что он может. Ты поверила. Ты всегда умела дышать кожей. Я только напомнил тебе об этом. Простейший фокус. Ловкость мысли и никакого обмана. И напряженно замолчал. Будто бы я без магии, почти без силы, в два раза меньше, что-то смогу сделать даже с отвращением к его иллюзиям. А я? Да, смогу. Обнять для начала. Простейший, значит. От простейшего фокуса седина в волосах не остается. С простейшим не требуется глубокое погружение в переживание объекта. Слова благодарности колючим комком застряли в горле, защипали глаза, и я их скажу обязательно. — Улька! — он шумно выдохнул и осторожно обнял меня в ответ. Напугала нечисть. Прижал к себе и глухо добавил. — Ульянка, ты сущее наказание. Маленькая, но очень гордая проблема. С тобой зверски тяжело работать и... Жить дружно, но я рад видеть тебя, живой. Очень рад. И строго закончил. А теперь собирайся, подожду в коридоре. Там же медсестра. Ну и что? хмыкнул наблюдатель. А я всего лишь иллюзия и скрылся за дверью. Мне почудилось, горечь в голосе, или я подняла с пола лыжники и убежденно возразила: Нет, не иллюзия. Иллюзии ломают жизни чаще, чем выручают из беды, и им наплевать на то, что рушатся чьи-то миры. Они не спасают, в отличие от тебя. И, Гош-Спа, квиты. От слабости и предвкушения дрожали руки, поэтому колготки, свитер и комбинезон я надевала, кажется, целую жизнь и еще полжизни обувалась. Потом упаковывалась в куртку, а окликнула наблюдателя, И тут тихо вернулся в палату и сразу открыл окно настиж. Я замерла кошкой, учуявший свежий воздух, и часто-часто задышала, зашмурившись от удовольствия. Думаешь, погода ледная? Надев шапку и повязав шарф, я подошла к окну. Стоячий мороз, ни дуновения ветра. С опаской посмотрела вниз. Второй этаж, пушистый сугробы, невысоко, но... В сомнении глянула на Гошу. Он уже оседлал коврик и терпеливо ждал. Я помедлила, ища по карманам варежки. Что-то боязно. Наблюдатель насмешливо поднял брови. Воздух, который боится летать. И негромко попросил. Оля, доверяй мне хоть немного, но не урони". И садись впереди». «Ладно, была не была. Да и хватит думать о жизни, пора возвращаться». Привычно седла в коврик, я хрипло скомандовала. Поднимайся. Стой, не так резко, и не сразу в окно. По комнате, пару кругов, да, Гош, помягче, спокойнее. Ты летаешь, будто драпаешь, а надо плыть. Ты плавать умеешь? Вот, да, уже лучше. Плавный грибок, осторожный повор... Я судорожно сжала ковер коленями, едва не соскользнув. Испуганно сглотнула и продолжила. Поворот. Заранее, а не в последний момент. По дуге. И скорость снижай. И не меня держи, а ковер. Он приучен, не только к коленям. Нажатие снижения, потянешь за край подъем. Ладонь лежит ровно, держать высоту, вот и держи. Не торопись. Теперь в окно, подожди, закрою. Говорю, не меня держа, высоту управляй. Он летал, как кашлял. Пока. Ну, задатки определённые имеются. Коврик то вилял, то шёл ровно, но в ней вниз, в рывками набирал высоту, то замирал, дрожа, словно решая сейчас упасть или повыше взлететь. Наблюдатель пыхтел, сопел, но ухитрялся хотя бы не падать камнем. Я чувствовал себя ужасно уязвимо, но старался не подавать вида. Лучше так, но на свежем воздухе, чем в больном одиночестве и в духоте. Гош, снижайся, еще. Между прочим, не смешно. Да я лучше руку сломаю, чем шею. И не так быстро, пожалуйста. И это ты, говоришь, гоняющий на сверхзвуки, как военный истребитель, фыркнул наблюдатель, но снизился. Снежное поле плавно заскользило в метре от нас, и рядом руку протяни, наша причудливая лунная тень и взъерошенный хвост поземки. — А я и есть военный истребитель, — отозвалась я сухо, А ты гражданский, без опыта и прав. Метлу заберу, не положено иметь. Поступишь на курсы, отдам. И учись. А где учат? Заинтересовался Гоша. У вас в кругу? Нет, в соседнем. У нас только я воздух и... запнулась от неожиданной идеи. А в воздухе нужен воздух подстраховать. Мы все в соседнем кругу учились или к нам учителя приезжали? Не хочешь освоить новую профессию? Спросил он мягко. «Думаю, наверное, смогу», — и закашлялась в варежку. «И, наверное, пора двигаться дальше и учиться чему-то новому. Не все же за нечистью гоняться». Снежно-лунный пейзаж искрил сотнями звезд. В воздухе мерцала льдистая морось. Пара изо рта на шарфе и варежках белым налетом. От разговоров и мороза разболелось горло. От напряжения ломило мышцы, а тело сковывало усталостью. И кашля, и дрожа я не соскальзывала в сугроб только благодаря бдительной наблюдательской руке. И, конечно, ни о каких рассказах не могло быть и речи. «Все, обратно», — решил Горша наконец, и осторожно развернул коврик. Я внутренне застонала «не хочу» и закусила губу, сдерживая кашель. Опять духота, стены, отвратительные мысли. Серое трехэтажное здание пансионата, окруженное кованной оградой, черными скелетами деревьев и оранжевыми фонарями, вызвало приступ ненависти и безумного желания разжечь уголь, забрать у наблюдателя управления ковром и свалить подальше. Ну, но, высадив меня на подоконнике, Коша решил потренироваться еще пару минут и, беляясь задом, зигзагом полетел вдоль стены. Я с завистью посмотрела ему вслед и хлопнула оконной створкой. Выдохнула, велела себе терпеть, включила чайник и отправилась греться в душ. И там, наконец, поняла, чем напугала наблюдателя. Синяя радужка, поглотив белок и сжав зрачок до крошечной точки, отсвечивала тусклым зеркалом. Я зажмурилась и часто-часто задышала, успокаиваясь. Похоже, осколки бесовой силы никуда не делись. Пока. Пройдет, рассосется со временем. Гоша вернулся, минут через двадцать, довольный и румяный. И не один, а с пакетами фруктов и сладостей. Снял куртку, разулся и удалился мыть руки. А я, уже переодевшись в пижаму и пригревшись в постели, первым делом атаковала шоколад. Хоть какое-то разнообразие после сплошных бульонов, жидких кашек и банановых пюре. Но лучше бы не фрукты, а мясо!» Наблюдательно налил чаю, сел на стул и добродушно подмигнул. Я посмотрела на него грустно и яростно впилась в апельсин. Цитрусовый сок драл горло. Ну и черт с ним! Коша улыбался, явно развлекаясь. «Да-да, бумеранги существуют!» И мне то допросом за допрос аспида прилетает, то за мясо курицы. Апельсины кончились, не успев начаться, и я взялась за мандарины. В палате запахло Новым годом и стало уютнее. Аппетит рассказы мне испорчу, мой собеседник утянул из пакета мандарин. Я отрицательно мотнула головой, сидя по-турецки на одеяле в окружении пахучих шкурок, напитанные свежим воздухом. Я уплетала мандарин за мандарином и чувствовала себя почти счастливой. Я почему-то подумалось, что никто, кроме наблюдателя, не рискнул пойти против врачей, больничного режима и диеты и не накормил несчастную голодную меня и не выгулил. Все придерживались правил. Отводили глаза, ага, смотреть больно, и норовили удрать. И только он смотрел, пусть сочувственно с жалостью, и явно не спешил уходить. И это казалось неправильным. Должно же быть наоборот. Ведь кто я ему? То ли помощь, то ли проблема. Знакомая в лучшем случае месяца полтора. Может, ему что-то надо? А ведь, кстати... Как тебе без мыслеформы? Нарочно разговор в сторону уводишь. Он хмыкнул. Нормально. Думал, будет хуже. Но обошлось. Она личность не меняла. Только сидела навязчивая идея и нагоняла кошмары. Ушла, и я, наконец, выспался. Теперь думаю, что делать дальше. Мелкие наблюдательские проекты уже не то рядом с загадками века. И небрежно улыбнулся. Да и не наблюдатель я. Я едва не выронила мандарин. Как так? А допросные шутки, а... Б... Гушо хмыльнулся, утянул второй мандарин, опустив взгляд и занявшись чисткой. «Сводный братец меня сначала отстранил, а потом уволил, когда сообразил, что мы преследуем разные цели. И я хочу сделать то, о чем твердила мыслеформа – уничтожить бесов алтарь, закрыть тюрьму и вернуть пламя». То есть то, ради чего собственный алтарь строили. И, конечно, ликвидировать последнюю знающую ведьму, последнюю помнящую. Уволил, разумеется, из лучших побуждений. чтобы я держался подальше от этой истории, с его слов. А он хотел пламя, Уля. Помнишь свою сказку о появлении пламени? Его темная сила подходит любому потомку одержимых, являясь универсальной защитой от нечисти. «У мужчин уголь», — начала я авторитетно. «Есть». Он доживал мандарины, закатал левую рука в свитера и пододвинулся к постели, сев боком. Я подалась вперед. На локтевом сгибе под смуглой кожей Что-то было. Я, не спрашивая разрешения, прощупала, пережала вену, посчитав до трех. И на коже проступил знак. Темные искры закручивались спиралью, порождая волны силы, слабые, едва ощутимые. Если это и уголь, то какой-то... Не такой. Не понимаю. Я растерянно нахмурилась. Откуда? Из-за этого Гоша кивнул на знак. и истребляли колдунов прошлого косяками. В наших легендах говорилось, что мужской уголь — редкая врожденная способность. Но на самом деле нет. Пламя и усваивается любым, в ком есть кровь и сила нечисти. И есть те, кого эти легенды сводят с ума. Твой призрак, Жорик, имел такой уголь. И из-за этого его убили. Он сам убил слишком многих, чтобы заполучить желаемое. Жорик, сердце кольнуло болью. Все равно, несмотря на правдивые слова. Меня он спасал, а на остальное наплевать. Я не в прошлом живу. А смысл в нем? Я снова прощупала знак. Не стоит тех жертв, тихо сказал мой собеседник. Помогает чувствовать нечисть, немного увеличивает иные способности и все. Он как твой дефект. Ты немного сильнее за счет поразительной живучести обычной ведьмы. И это, считай, тоже дефект. Проблемно, естественно. А пламя еще большая проблема. Какая? — уточнила я, хотя знала ответ. Одно дается, другое отнимается. Самая лучшая иллюзия та, что приближена к оригиналу по всем параметрам. Гуш опустил рукав, пряча уголь, и взялся за следующий мандарин. И сначала ими гордишься, а потом перестаешь отличать от живых. И живых от иллюзий. Шурик очень вовремя напомнил мне о том, о чем забывать не следует. Человеческая жизнь, человеческое отношение важнее любых результатов работы, целей и задач. Обдумывая невероятное, я тоже медленно обдирала шкурку, сыпая ее в пакет. Неужели из-за этой кляксы дефективной? Из-за этого все и началось. Нет, Уля, все началось из-за страха. Обычного человеческого страха перед нечистью. Тьма работала, как пылесос, затягивая всех, кто просачивался в наш мир, но была настроена на крупную и среднюю нечисть. А вот мелкая ускользала, обживалась и множилась. А серая мышка может легко завалить слона, хмыкнула я. Да, стая муравьев опаснее одного беса. И пламени нет, и ведьму в меньшинстве подхватил Гоша. И оригинальное спасение от мелкой нечисти ты видела. Это бесов алтарь. Я, к сожалению, не ошибся, когда сказал, что тюрьма создавалась для пламени. Возвращать его ведьму наблюдатели не хотели, предпочитая изобретать свои способы справиться с нечистью. И у них получилось. Летучий уголь угодил к одному из наблюдателей и породил дефект. «Такой же?» Я нахмурилась. «Да». Темный уголь даже в столь странном виде, это защита от нечисти. Это частичка темной силы. Это возможность договориться. Итак, наш дефективный стал первым заклинателем. Ты не знала? Я с заклинателями не очень, признала неохотно. Они меня пугают. Я уважаю их работу, и Динара Сафиоловна здорово помогла, но и сообразила. Гош, ты что, теперь заклинатель? «Пока, стажер!» Он иронично улыбнулся. «Но «Ну, можешь начинать бояться. Ты же иначе общаться не можешь. Наблюдателей ненавидишь и боишься, заклинателей просто боишься, ведьм терпеть не можешь, людей тоже, а с нечистью работаешь. А друзья только нестандартная нечисть, вроде Тамары или привидения. И все. Почему же?» Я зажмурилась, унимая раздражение и обиду. «Еще ты...» способный на глубокое погружение в переживание объекта, и села напротив на колени, глядя в упор. Хочешь, покажу кино? Как среди людей росла девочка с судорогами и разноцветными глазами. Когда заклинатели первые три года, после ночи выбора, каждый день и осмотры, и контроль каждого шага, чтобы не сорвалась. Ведь злости некуда впитаться, темный уголь спит. и чуть что шоком по нечисти, а это больно. Когда среди ведьм нечисть, живучая, сильнее, да еще и родственницы Верховной, которой всем надо с просьбами. Когда темный уголь связан со светлым, и убивая один, убиваешь второй, и кем остаешься? Ненормальная со всех сторон, и ничем не прикрыться, не замаскироваться, не убежать. И только Томка такая же. «Давай, смотри!» Или страшно пройти мой путь день за днем?» И кашляну всипло-закончила. «Не иллюзии страшны, Гош, а жизнь без них, когда вообще ни за что спрятаться. И или жизнь тебя, или ты ее». Бывший наблюдатель молчал, только смотрел странно. Я отвернулась от очередной дозы жалости и пожала плечами. А, впрочем, у каждого свои демоны и страхи. Свои преодоления и победы. И, отодвинув пакет, со шкурками забралась под одеяло. И не судя о человеке, пока не пройдешь его путь в его ботинках. Гоша встал, поправил мою подушку, наклонился и искренне попросил. Извини за бестактность. Виноват. Я кивнула и поерзала, устраиваясь поудобнее, и напомнила. Что там дальше с дефективными? Нас так и решили без пламени оставить. Да. Он отошел и включил чайник, загремел кружками и ложками. Проект развивали, но с осторожностью, чтобы никто не проболтался о результатах. После пары удачных экспериментов сопричастных убрали, документы засекретили, пещеры запрятали. Вызванными песами управляли заклинатели, и те исправно плодили потомков одержимых. Пока не случился раскол. Размешав в чае мед, Гоша вручил мне кружку, взял свою и сел на стул, откинувшись на спинку и вытянув ноги. Глотнул чаю и продолжил. Летучий уголь жертва не поддавался контролю, он сам выбирал носителя. Иногда из наблюдательской верхушки, но чаще подселялся к кому придется. Последним рассказывали сказки о врожденном даре и пристраивали к делу, либо с нечистью воевать, либо к жертвенному. И так продолжалось, пока не появилась Рояна. Я отвлеклась от чая и заинтересованно подняла брови. Она слила всех. Единственные уцелевшие и очень обиженные. Из-за смерти подруг и учительницы, и из-за собственной. А Она предала эту грязную историю огласке. И заклинатели, те, кому ездили по ушам, разругались с наблюдателями и создали свою общину. А ведьмы разозлились. Если бы не очередная тюрьма, быть бы, несмотря на древние договоры о войне. Но судьба решила иначе. Пламя потухло. Тюрьма явилась, и оттуда хлынула нечисть, от которой досталось всем. И тогда же был заключен очередной договор. Ведьмы круга бдят за тюрьмой, а наблюдатели закрывают алтари и забывают об угольных сказках. Тюрьма пугала не только тем, что, уходя по-прежнему, копила агрессивную нечисть, но и тем, что обещала вернуться. А Хуфи может сотворить только ведьма, как и настроить ее на тюремную работу. Заклинательский уголь летуч? поинтересовалась я, грея руки о горячую кружку. Только в момент создания. Потом сила передается по крови потомкам, формируя новые заклинательские угли, пояснил Гоши. Историю появления нового дара замяли и сделали вид, что забыли. Собственно, и замять, и забыть было нетрудно. Тюремная нечисть забрала многих сопричастных. Но одна ведьма уцелела и не забыла. И использовала знания в своих целях. Сначала да. Ей нужно было пламя. И она возродила один из алтарей, опять использовав тех же самых бесов по прямому назначению. Один из. Я наконец обратила внимание на этот момент. До «Да вас, в смысле наблюдателей, и меня затрясло. Чай выплеснулся на одеяло. Совершенно с тобой согласен, поддержал он. Однако вернемся к Раяне». Она была одержима мыслеформой, Уля. Вот откуда у нее взялось пламя, свое собственное, из тринадцатой сферы. Первые жертвы шли на алтарь добровольно, с желанием вернуть пламя. И она эту мыслеформу зацепила и продолжила прикрытый проект, но убивала уже не добровольцев. А потом появился ты? Спросила я тихо. Да, дерну уже, черт, наткнуться на эту проклятую ключ-карту. Гоша поморщился. И рассказать о ней кому не следовало. Раяну нашли и договорились с ней о пламени из тюрьмы. Ведьме не мешают работать, прикрывают со всех сторон в ожидании тюрьмы и выдают хуфи стародавних, а она добывает пламя. Частично для ведьм, как требовалась в смысле форма, частично для наблюдателей. Вот только они делиться с Рояной и ведьмами не собирались. Им невыгодно возрождение истинных верховных, особенно неподконтрольных. А вот создать своих заклинателей, купить за пламя ведьмы, поставить в круг своих, «А тетя Фиса?» а «Анфисе Никифоровне пообещали не трогать вас необычных и дефективных основу круга, если она не выпустит тюрьму и нечисть в мир живых». Никому не хотелось очередного повторения истории, Ули. Все должно было закончиться там. Коша встал, прошелся по палате и остановился у окна. Помолчал и повернулся ко мне. И Анфиса Никифоровна согласилась, дополнительно затребовав несколько хуфий, И внеся в план некоторые коррективы. Пламя наблюдателям она отдавать не собиралась. Очевидно, барыня показала нам разное. Ему ритуал, а мне. Зачем роя нужна была моя хуфия? Я отставила кружку и села скрестив ноги и натянув на плечи одеяла. Их все же не хватало? Нет, хватало. И хуфию, которую я нашел в ее логове, это аванс от братца, готовые озадачены. Она делала проводника. Знания из коллективной памяти разнятся. Пламя тринадцатой сферы слабее, чем истины от верховной стародавней. Раяна знала сказку о ключе зеркале и камне, но без ритуальных подробностей. Хуфе творилась для задач мертвого проводника, и без трех составляющих в тюрьму можно было попасть длинными, сложными и опасными путями, обойдя стену верховной и рискуя не успеть вернуться. Но Раяна верила в себя и ждала, пока тюрьма окажется максимально близко, а остальных Хуфи должен был привести лично шеф. Но не сложилось. Коша странно улыбнулся. Не успел. И знаешь... Подойдя, он присел на корточки и весело прищурился. У вас с семейные тенденции вмешиваться в чужие дела. Ролью зеркала она едва не сломала мне все планы. Я не смутилась, хрипло заявив. И к лучшему. Пожалуй, Гоша кивнул. Все хорошо, что хорошо закончилось, лишь бы закончилось. И встал, подхватив с одеяло мою кружку. Думаешь, нет? Я поюжилась. Думаешь, после огласки найдутся те, кто захочет большего, чем дала природа? Людям это свойственно. Он оставил на тумбочке чайные принадлежности и снова сел на стул. Столичным шефом долгое время не было дела до того, что творится в сибирской глуши, но и теперь, кто знает, последнее алтарьмо уничтожили. Архивы почистили, хуфей с пламенем у верховных и под защитой кругов. Да и твой отец хороший человек, из тех, кого учили не только наблюдать за неблагонадежными ведьмами, но и оберегать надежных, но... Гоша замолчал. И я ни о чем не спрашивала. Только смотрела в окно на пляску снежинок и думала. О том, что Томка все знала. Правая рука как-никак, пусть и без пламени. И наверняка имела приказ идти за Римой и помогать. О том, что эта тетя Фиса между делом слила наблюдателю Раяну и заодно и меня подсунула. И для удачной поимки ведьмы, и для изучения ее особенностей. и чтобы держать меня подальше от загадочного дара стародавних. Знал ли тетя о Хуфии в архиве? Вероятно. Догадывалась ли, что я туда полезу? Вполне. Мы должны были опередить Раяну и... Я грустно улыбнулась. Что ж, Мавр сделал свое дело. Вот только папа... А не он ли поднял шум, явившись к столичным шефам с выводком иллюзорных доказательств? и вернувшись с подмогой в виде трех хуфий. Но о том, что Гошин братец мог действовать не в одиночку и не без поддержки свыше, иначе какого лешего там переполошились из-за сибирских сказок двухсотлетней давности? Я думать уже не стала. Испугалась. Не нужно мне это. Я не создана для интриг. Мое дело нечисть, подворотни, воздух и территория. Точка. Тряхнув головой и натянув на плечи одеяло, Я ощутила внимательный взгляд. Да, наблюдатели бывшими не бывают. Ночной гость сидел на стуле и привычно наблюдал. А, впрочем, не один повод так другой. Бди ж бдятел, поинтересовалась я сухо, ибо... На меня все заклинатели так смотрели, когда ждали пакости, и шок наготове держали. — Конечно, — согласился Гоша, — как недонечисть ты очень любопытный объект. «Ты еще диплом по мне напиши», — обиделась я. «И напишу», — пообещал он серьезно. «Уже начал. Вот материал собира...» Я не выдержала и кинула в него подушкой. Коша легко поймал снаряд и положил на постель. И улыбнулся. Улья пошутил. «Что за мания, швыряться в людей или людьми?» «Зато доходчиво», — проворчала я, дернув плечом. «Что?» «Не хочу уходить, а пора». Огорошил он неожиданным и вдруг пожаловался. Зачет завтра, то есть сегодня, по классификации и свойствам нечисти. А я тут...» И вздохнул, потянувшись. Пол жизни из-за мысли формы в архивах проторчал. «И теперь учиться вообще не... «А к наблюдателям обратно не хочу, надоели до смерти!» Сморщился. «А Динара – зверь!» Я глянула на его сурово обиженную мину и сипло засмеялась. «Ладно, Ульянка...» Кошев встал, наклонился и поцеловал меня в щеку. Отдыхай. Выживу после зачетов, загляну. Или. И взял меня за подбородок. Будешь бояться? Сам ты боишься. Я весело состроила жучиные глаза. А кто я, кстати, а? Ведьма. Усмехнулся он. Нормальная, беспокойная, но все равно нравишься. Но об этом. Отошел и накинул куртку. Мы поговорим в другой раз. Пожелай мне удачи и ложись спать, светает. И верно. Я отвернулась к окну всего на секунду, а Гоша уже обулся и был таков, только тихо скрипнула, закрываясь дверь. Я поглазела на стенку, улыбаясь неизвестно чему, и легла спать. Поправила подушку, завернулась в одеяло и посмотрел в окно. Седое утро осыпалась крупными хлопьями снега и заглядывала в палату хмурыми сумерками. Я подложила под щеку ладонь и закрыла глаза, проваливаясь в сон, в котором впервые и наверняка уверена, не будет ни жертвоприношений, ни стекленяющих глаз Рояны, ни кровавого оскала обновленной хуфии, ни стальных пальцев жука. Меня снова ждал ночной полет, лунный снег, ветер в лицо, жизнь в каждом вдохе и крепкая дружеская рука, согревающая и удерживающая от падения. И новые загадки, тайны даров стародавних, о которых мне обещала поведать с чужей помощью тетя Фиса. Одно я поняла. Дар — это вроде совести или жажды жизни. Он не высовывается, пока не дернут, и мутирует до неуправляемости, когда рядом опасность. Только питает его не дух, а сфера силы. Воздух, видящий и вещий, знал и подсказывал. И хорошо, что ограничился указанием, верным и очень своевременным. И раз за разом, прокручивая мысль ее слова, я уверилась, рассказать о забытом смогут лишь те, кто помнит, несмотря ни на что. «Ведьмы-отступницы!» И снова вспоминала о папе и надеялась, что с ним удастся поговорить раньше, чтобы, не дай бог, не подставить новыми знакомствами. От нечисти я слышала, что отступницы бывают разными и безумными, и просто случайными. И я могла стать одной из них из-за дефекта своего угля, если бы не прикрытие тети Фисы. Но отступники есть отступники. И опять думала о Гоше. Может, зря не спросила. Все же бывший наблюдатель. Ладно. Это другой разговор. Для другого времени и места. Потом. Обязательно. Вот выпишусь. И уж тогда.